Склон Камадрес Покойные братья Тарико всегда были мне хорошими друзьями. В Сапотлане их, может, и недолюбливали, но мы с ними дружили чуть ли не до самой их смерти. А то, что их не жаловали в Сапотлане, не имеет никакого значения. Меня, например, там тоже не привычали. И вообще, я давно уяснил себе, что в Сапотлане ни на кого из нас, обитателей склона Камадрес, не станут смотреть по-доброму. Так повелось издавна. С другой стороны, на склоне Камадрес братья Тарико ладили не со всеми. То и дело возникали размолвки. Скажем прямо, Тарико владели там всей землей и всем, что на ней было. И это при том, что по изначальному распределению большая часть склона Камадрес перешла к нам, местным жителям, шестьюдесятью равными наделами. Так что и братьям тоже достался клочок земли на склоне с посадками Агавы, а все постройки на том участке стояли в развалинах. Тем не менее, братья Тарико владели всем склоном Камадрес. На делом, на котором работал я, тоже владели они — Адилон и Рамихио Тарико. И полторы дюжины зеленых холмов, что виднеются там, внизу, тоже принадлежали им. Тут и к бабке не ходи. Все в округе знали, что это так. Вместе с тем, людей на склоне Камадрос со временем становилось все меньше. Не сегодня, так завтра кто-нибудь брал, да и уходил. Люди просто переступали через Гуарда-Ганада, вон там, рядом с высоким деревом, исчезали в дубовой роще и не появлялись больше никогда. Примечание. Гуарда-Ганада — Устройство в земле на входе или выходе из населенного пункта, не позволяющее пройти скоту. Железная решетка с выкопанной под ней ямой. Конец примечания. Люди уходили, вот и все. Я бы и сам с радостью сходил посмотреть, что такого было там, за горами, что оттуда никто не возвращался. Но мне нравилось землица на склоне, а кроме того я был хорошим другом братьев Тарико. Надел, на котором я каждый год сеял немного кукурузы, чтобы полакомиться молодыми початками, и немного фасоли, располагался наверху, там, где склон спускается во враг, который местные называют бычьим черепом. Местечко было не дурное, хотя с первыми дождями земля превращалась в липкую грязь, а после повсюду покрывалась острыми по краям, твердыми, похожими на плоские пеньки камнями, которые с каждым годом становились все выше. Но кукуруза принималась хорошо, и початки выходили сладкие. Братья Тарико, которые все, чем не питались, приправляли солью текескиты, мои початки ели просто так. Примечание. Текескиты соль, куски которой находят на дне высохших озер. Конец примечания. Никогда и не думали добавлять в них приправу, даже не пытались. Вот какая кукуруза росла на бычьем черепе. При всем этом, а также при том, что там, внизу, на зеленых холмах, земля была еще лучше, людей становилось все меньше. Они уходили, но не в Сапотлан. Люди шли туда, в другую сторону, откуда с каждым дуновением ветра доносится запах дуба и шум гор. Уходили. Молча, не говоря ни слова, ни с кем не ругаясь, а ведь им, наверное, ох, как хотелось поругаться с братьями Тарико, поквитаться за все зло, что те им причинили. Но кишка была тонка. Без сомнения, так оно все и было. Вся штука в том, что и после смерти Тарико ни один человек сюда не вернулся. Я ждал, но никто не появлялся. Поначалу я заботился об их домах. Поправлял крыши, прутьями заделывал дырки в стенах, но когда понял, что прошло уже много времени, решил оставить все как есть. Возвращаются сюда только проливные дожди в середине года. Да еще эти февральские ветрищи, такие сильные, что пока спишь, срывают с тебя покрывало. Примечание. В Мексике сезон дождей, конец августа, начало сентября. Конец примечания. Время от времени пролетают вороны. Низко-низко над землей и громко каркают, будто понимают, что здесь больше никого нет. Одним словом, и со смертью братьев Тарико ничего не поменялось. Раньше с того места, где я сейчас сижу, был хорошо виден Сапатлан. В любое время дня и ночи там вдали можно было разглядеть белое пятнышко Сапатлана. Но теперь Харилья разрослась так густо, что из-за ветра, который колышет ее из стороны в сторону, больше ничего не видать. Я помню, как было раньше, когда братья Тарико тоже приходили сюда и часами сидели на корточках до наступления темноты, без устали глядя в ту сторону. Это место словно будило в них навязчивое желание пойти прогуляться до Сапотлана. Только потом я узнал, что думали они не об этом. Они просто следили за дорогой, за широким покрытым песком проходом. Вон там. Отсюда он просматривается целиком, от начала, и до того места, где теряется в соснах на холме полумесяца. Я в жизни не встречал человека со зрением, как Урамихио Тарико. Он был слеп на один глаз. Но другим глазом, черным и полузакрытым, Ремихио видел тебя издали, как если бы ты лежал у него на ладони. Поэтому, сидя здесь, он без труда мог разглядеть того, кто идет по дороге. И когда его взор падал на кого-нибудь подходящего, братья спускались со своей смотрильни и на время исчезали со склона Камадрес. В такие дни жизнь здесь становилась иной — Из горных пещер люди выводили своих животных на скотные дворы. В деревне, как выяснилось, были и ягнята, и индюки. По утрам во дворах повсюду виднелись выложенные на просушку горы кукурузы и румяной тыквы. Ветер, гулявший по холмам, был холоднее обычного, но все почему-то говорили, что стоит отличная погода. На рассвете, как в самой безмятежной деревушке, слышалось пение петухов. Казалось, мир и согласие царили на склоне Камадрес испокон веков. Потом возвращались Тарику. Братья оповещали о своем приходе заранее, потому что их собаки выбегали на дорогу и лаяли без передышки, пока не встречали хозяев. И одного этого лая Было достаточно, чтобы все поняли, насколько близко сейчас Тарико и по какой дороге они идут. Тогда все спешно прятали добро обратно. Вот какой страх внушали братья Тарико каждый раз, когда возвращались на склон Камадрес. Но я никогда их не боялся. Оба брата были мне добрыми друзьями и зачастую мне самому хотелось стать помоложе, чтобы вместе с ними промышлять теми делишками, которыми они занимались. Но я в то время уже мало на что годился. Я понял это в ту ночь, когда помогал им ограбить погонщика. Тогда я почувствовал, что мне чего-то не хватает, будто моя жизнь стала совсем никчемной и уже не выдерживала хорошей встряски. Вот что я понял. Шли, кажется, те самые дожди, когда братья Тарико позвали меня помочь перетащить пару мешков сахара. Я пошел не без страха. Начнем с того, что была гроза, из тех, от которых кажется, что земля под ногами вот-вот затрещит по швам. И потом я сам не знал, куда иду. Вот тогда-то я и понял, что, судя по всему, уже не гожусь для подобных дел. Братья Тарико сказали, что место, куда мы идем, недалеко. «Четверть часа, и мы там», — говорили они. Но когда мы дошли до дороги на холм полумесяца, начало усмеркаться, а когда добрались до места, где стоял погонщик, была уже глубокая ночь. Погонщик даже не обернулся посмотреть, кто пришел. Он, видно, давно ждал прихода братьев и поэтому даже не обратил на нас внимания. Так я сначала подумал. Но все время, что мы возились с мешками сахара, он лежал молча, притаившись в зарослях высокой травы. Тогда я решил сказать об этом братьям Тарико. Я спросил, «А этот чего там развалился? Помер, что ли?» «Да нет, наверняка просто спит», — ответили они. Мы оставили его караулить, а он, видно, устал ждать и заснул. Я подошел и пнул его в бок, чтобы разбудить но он все так же лежал без движения. «Он определенно мертв», — снова сказал я. «Нет, быть такого не может. Он просто слегка прикорнул после того, как Адилон дал ему поленом по голове. Позже поднимется. Вот увидишь, как солнце выйдет и начнет припекать, он тут же встанет и отправится домой. Бери мешок и пошли отсюда». Вот все, что они мне сказали. Напоследок я еще раз дал покойнику пинка, и звук был словно от удара по сухой деревяшке. Я взвалил ношу на плечо и пошел вперед. Братья Тарико шли сзади, и я слышал, как они долго пели, до самого рассвета. С восходом солнца я перестал их слышать. Ветер, что так сильно дует здесь в предутренний час, унес с собой отзвуки их песен, и я уже не мог понять, Идут они за мной или нет, пока не услышал, как по всей округе раздается лай выбежавших на дорогу собак. Так я узнал, что высматривали братья Тарико каждый вечер, сидя у моего дома на склоне Камадрес. Рамихио Тарико убил я. В ту пору на наших ранчо оставалось совсем мало людей. Сначала они уходили по одному, но последние ушли целой гурьбой. Взяли и ушли, как раз с первыми заморозками. В последние годы у нас вдруг стали случаться заморозки, которые за одну ночь могли убить весь посев. Так было и в том году. Поэтому все и ушли. Подумали, небось, что в следующем году будет то же самое, и не захотели оставаться и терпеть мучения. Раз в год от стихии и круглый год от братьев Тарико. Так что, когда я убил Рамихио Тарико, на склоне Камадрес и на окрестных холмах уже давно не оставалось людей. Это случилось где-то в октябре. Я помню, что стояла огромная, полная света луна, потому что я сидел возле дома и заделывал дырявый мешок, а яркий лунный свет был мне в помощь. Тут и пришел Тарико. Он, должно быть, был пьян. Он встал передо мной, шатаясь из стороны в сторону, то загораживая, то снова открывая лунный свет, без которого мне было не обойтись. «Нехорошо это юлить», — сказал он наконец. «Я люблю, когда обо всем говорят прямо, и если тебе это не по душе, то тебе же хуже, потому что я пришел расставить все по местам». Я продолжал штопать мешок, не отвлекаясь, Длинная изогнутая игла ходила особенно хорошо, когда на нее падал свет луны. Может, поэтому он решил, что я его не слушаю. «Я с тобой разговариваю!» — закричал он, взбесившись не на шутку. «И ты прекрасно знаешь, зачем я здесь!» Я немного оторопел, когда он подошел и стал орать мне прямо в лицо. И все же я постарался вглядеться ему в глаза, чтобы понять, насколько сильно он зол, и так и уставился на него, как бы спрашивая, чего ради он явился. Это сработало. Слегка успокоившись, он принялся рассуждать, что таких, как я, лучше заставать врасплох. — Меня зло берет от одного разговора с тобой после того, что ты сделал, — сказал он. «Но ты был мне другом не меньше, чем брат, и поэтому я пришел к тебе послушать, что ты скажешь про смерть Адилона. Теперь я слышал его очень хорошо. Я отложил в сторону мешок и стал слушать, не отвлекаясь. Как я понял, он обвинял меня в том, что я убил его брата. Но это было не так. Я хорошо помнил, кто это сделал, и мог бы рассказать ему, что произошло на самом деле, но он, похоже, не собирался давать мне слово. «Мы с Аделоном дрались не раз», — продолжал он. «Аделон неважно соображал и страсть как любил задираться, но не более того. Врежешь ему пару раз, и он успокаивался. Я вот что хочу понять. Он что, сказал тебе что-то? Или хотел что-то у тебя отнять? Что произошло? Он хотел вздуть тебя, ты его опередил? «Так, что ли?» Я замотал головой и хотел сказать, что нет, что я тут ни при чем. «Слушай», — перебил меня Тарико, «у Адилона в кармане рубахи было в тот день 14 песо. Когда я поднял его, то обшарил карманы и не нашел этих 14 песо. А вчера я узнал, что ты купил себе шерстяную накидку». Он был прав, я действительно купил накидку. Я почуял, что скоро наступит холода, а моя старая накидка вся износилась, поэтому и пошел в Сапотлан за новой. Но для этого я заранее продал двух козлят, так что я купил накидку не на те 14 песо, которые были у Аделона. Ремихио и сам мог заметить, что мешок у меня весь издырявился, как раз потому, что я нес в нем козленка, который еще не умел как следует ходить, «Уясни же себе раз и навсегда, что я собираюсь отомстить за то, что сделали с Адилоном. Кем бы ни был тот, кто его убил, а я знаю, кто это сделал». Я чувствовал, как он говорит это, прямо у меня над духом. «Это я, что ли, выходит?» — спросил я. «А кто же еще? Мы с Адилоном были настоящими мерзавцами, тут не поспоришь. Я ведь и не говорю, что мы никогда не убивали людей, но за такой... «Жалкий барыш? Никогда! Это уж точно!» Огромная октябрьская луна заливала светом весь скотный двор. Поэтому длинная тень от фигуры Ремихио была отчетливо видна на стене моего дома. Я видел, как он идет в сторону боярышника и берет тесак, который я там оставил. Потом я увидел, как он возвращается с тесаком в руках. Но стоило ему отойти как луна осветила ушко иглы, которая была воткнута в мешок. Я, сам не знаю почему, вдруг ощутил огромную веру в эту иглу. Так что, когда Ремихио снова подошел ко мне, я вырвал иглу из мешка и тут же всадил ему в живот около пупка. Садил так глубоко, как только мог, и оставил там. Он вдруг съежился, как от резкой боли в желудке. Потом стал клониться к земле, рухнул на колени и, цепенея, уселся на землю. Из его единственного глаза на меня смотрел страх. На секунду мне показалось, что он еще может выпрямиться и ударить меня тесаком, но он, видимо, отчаялся или просто не знал, что делать. В итоге он отбросил тесак и снова сжался. Больше его ни на что не хватило. Я увидел, что взгляд его становится грустным-грустным, как у больного. Я давно не видел такого грустного взгляда, и меня пробрала жалость. Поэтому я решил вынуть иглу у него из живота и всадить ее чуток повыше, туда, где, как я думал, у него находится сердце. Оно и правда было там потому что он вздрогнул пару раз, как курица, которой только что отрубили голову, и замер. Он, наверное, был уже мертв, когда я сказал, «Ты уж прости меня, Ремихио, но Адилона я не убивал. Это сделали Алькарасы. Я в самом деле был там, когда он умер, но я хорошо помню, что убил его не я. Это сделали они, Алькарасы, всей своей семейкой» накинулись на него всей гурьбой, а когда я понял, что происходит, Аделон уже бился в агонии. И знаешь почему? Начнем с того, что Аделону не стоило ходить в Сапотлан. Это ты знаешь и сам. Рано или поздно что-нибудь дослучилось бы с ним в этом месте, где о нем ходила такая слава. Алькарасы не любили его. Ни ты, ни я не знаем, чего он хотел добиться, когда ввязался в эту передрягу. Все произошло в считанные мгновения. Я только что купил накидку и уже собирался уходить, как вдруг твой брат набрал полный рот мискаля и плюнул в лицо одному из алькарасов. Просто так, шутки ради. Понятно, что он сделал это для Забабы. Все смеялись, но они были пьяны. Аделон, Алькарасы и вообще все. И вдруг они набросились на него, достали ножи и стали бить и резать его, пока на Аделоне не осталось живого места. Вот от чего он умер. Как видишь, это не я убил его. Я хотел бы, чтобы ты, как следует, уяснил себе, что я тут ни при чем, совершенно ни при чем. Вот что я сказал покойному Ремихио. Луна была уже по ту сторону дубовой рощи, когда я возвращался на склон Камадрес с большой корзиной для сбора фруктов. Перед тем, как положить корзину на место, я пару раз окунул ее в ручей, чтобы выполоскать кровь. Я знал, что корзина мне еще пригодится и не хотел каждый раз смотреть на кровь Ромихио. Я помню, что это случилось где-то в октябре когда в Сапотлане начинаются праздники. Я говорю, что помню, что это случилось в те дни, потому что в Сапотлане тогда запускали фейерверки. И каждый раз, когда их грохот сотрясал воздух, большая стая стервятников поднималась с того места, где я оставил Ремихио. Вот что я помню.